Глава 14. Спустя три часа двери офицерской столовой распахнулись с тихим шипением, и я сразу понял, что мы попали не на обед, а на спектакль, и главными актерами в нем должны были стать, конечно же, мы. Столовая была забита офицерами, не просто старшим командным составом, здесь собрались все, кто имел хоть какое-то звание выше мичмана. Они сидели за длинными столами, накрытыми белоснежными скатертями, с бокалами вина в руках и выражением предвкушения на лицах как зрители в театре перед поднятием занавеса. «А вот и наши герои!» — Трубецкой поднялся со своего места во главе стола. «Господа офицеры, позвольте представить вам легендарных защитников Новгорода-4, те самые штрафники, которые отбили от полчищ богомолов карьер и спасли жизни тысяч людей». Последняя фраза была произнесена с такой иронией, что можно было порезаться. Офицеры заулыбались, будто знали то, чего не знал я и мои товарищи. Мы вошли в каюту, и я физически почувствовал, как десятки взглядов прошлись по нам, оценивая, взвешивая, находя смешными. Наша потрепанная, на мне особенно несуразно сидящая солдатская форма, выделялась на фоне парадного обмундирования остальных, как булыжник среди бриллиантов, может, именно этого и добивался Трубецкой. «Прошу, располагайтесь». Коперанг указал на места в самом конце стола, максимально далеко от него. «Специально для вас освободили целую секцию». «Правда, пришлось отодвинуть младших лейтенантов, но ради героев чего не сделаешь». Мы сели, точнее, попытались сесть. Кроха с трудом втиснулся между столом и стулом, который жалобно скрипнул под его весом. Это вызвало новую волну смешков. «Осторожнее, боец!» — весело заметил один из офицеров. «Мебель на крейсере дорогая». Кроха был смущен и, казалось, старался не только не шевелиться, но даже не дышать. Мэри положила руку на стол Я заметил, как ее пальцы сжались в кулак. Толик старательно изучал узор на скатерти. Капеллан сидел с абсолютно непроницаемым лицом, словно происходящее его вообще не касалось. «Итак», — Трубецкой постучал вилкой по бокалу, привлекая внимание, «Господа, сегодня у нас уникальная возможность услышать из первых уст, как горстка храбрецов, простите, штрафников, смогла отбиться от превосходящих сил противника в виде насекомых переростков. Александр». Он повернулся ко мне. «Не соблаговолите ли поведать нам эту захватывающую историю?» «Я встал. Не потому что хотел. Просто так полагалось по этикету, которую вбила в меня бабушка еще в детстве. Старые привычки умирают тяжело». «История простая, господа». Богомолы атаковали периметр. Мы держали оборону до прихода подкрепления. «О, не скромничайте», — Трубецкой сделал глоток вина. «Мне доложили, что вы проявили чудеса храбрости и смекалки». Особенно в тот момент, когда... Как это было? Ах да, когда вы остались один на один с маткой Роя. Офицеры закивали, явно наслаждаясь представлением. Я начал понимать, что здесь что-то не так. Трубецкой знал слишком много деталей для человека, который якобы только что прибыл. «Расскажите нам про матку», — попросил один из офицеров. «Правда ли, что эти твари могут достигать размеров малого шатла? «Примерно», — ответил я, все еще пытаясь понять, к чему клонит Трубецкой, устроив это представление. «Матка была метров пятнадцать в длину». «Удивительно!» — воскликнул капиранг. «И вы, конечно же, героически сражались с ней?» «Тут меня осенило. Он знал, сука, знал всю историю и просто издевался». «Нет», — сказал я спокойно. «Я с ней договорился». Повисла тишина. Потом кто-то фыркнул, и столовая взорвалась смехом. «Договорился». Никита Львович утер слезы. «Господа, вы слышали?» Этот юноша договорился с насекомым. Что мы увидим дальше? Мирный договор с тараканами? Смех стал громче. Я стоял, чувствуя, как кровь переливает к лицу, но пока держался. Рядом Мэри тихо произнесла что-то, что в приличном обществе не повторяют. — А знаете, что самое забавное, Васильков? — Трубецкой поднялся, обходя стол и приближаясь к нам. — Я ведь тоже встретился с твоими приятелями богомолами Точнее, с тем, что от них осталось после моего им приветствия. Он щелкнул пальцами, и на стене появилась голографическая проекция. Джунгли Новгорода-4, вид с высоты. Масштаб увеличился, и стала видна движущаяся масса. Тысячи, десятки тысяч богомолов, текущих через зеленое море растительности, как черная река. «Узнаете?» Турбецкой указал на проекцию. «Это ваши друзья-насекомые несколькими часами ранее. В это время они двигались на юго-восток, подальше от человеческих поселений». Можно было бы даже подумать, что они действительно выполняют какие-то договоренности. Все верно. Матка сдержала слово, уводила свой выводок подальше от нашей базы. Конечно, мы не могли этого допустить, продолжил между тем Каперанг, и проекция сменилась. Видимо, снимались с челнока, либо с дрона. Теперь над джунглями завис жемчуг, его плазменные орудия развернулись вниз. В конце концов, нельзя же оставлять такую угрозу неконтролируемой. Что, если бы они решили вернуться или напасть на другое поселение? Следующий кадр. Ослепительно белые лучи плазмы ударили вниз, превращая квадратные километры джунглей в стекло. Там, где секунду назад была река из богомолов, теперь была только обугленная пустошь. Красиво, правда? Турбицкой повернулся к своим офицерам. Температура в эпицентре 4000 градусов. Они даже пискнуть не успели. Хотя, признаться, пахло специфически. Как жареные креветки, только с кислым привкусом. Офицеры засмеялись, кто-то даже захлопал. Папа падла тоже хихикнул, видимо, пытаясь понравиться. Примерно 32 тысячи особей, гордо объявил Трубецкой, за один залп. Неплохо для утренней тренировки артиллерийских расчетов не находите. Я смотрел на обугленную пустошной на экране и чувствовал, как внутри поднимается что-то темное и злое. Да, это чертово насекомые, но они выполнили договор. Они ушли, как я и просил, а мы? Мы просто сожгли их, потому что могли. Ты что, расстроен? Видя мою реакцию, Трубецкой подошел ко мне вплотную. Не переживай, Александр. Помнишь, ты же сам вызвал космофлот на помощь, разве нет? Мы просто довели дело до логического конца. К тому же... Он понизил голос, но так, чтобы слышали все. Мне нужно было как-то оправдать перед твоим крестным трату топлива и времени. Летел на форсаже больше суток к богам забытой планете, И ничего в итоге не сделал. Ты же знаешь своего крестного, а не хуже меня. Вице-адмирал Десса такую пассивность бы и не оценил. Вы убили их просто так, капитан. Я сказал это тихо, но в наступившей тишине мой голос прозвучал как выстрел. Простите, трубеской изобразил удивление. Они уходили, выполняли договор. А вы убили их просто потому, что захотели. Договор? просмеялся Никита Львович. Какой договор может быть с насекомыми? Это все равно, что заключать пакт о ненападении с муравьями. Ты сам-то понимаешь абсурдность этого? Матка меня поняла. Мы общались. Она увела свой рой. Боже, он серьезно. Трубецкой повернулся к офицерам. Господа, молодой человек действительно верит, что заключил дипломатическое соглашение с букашками-переростками. Новый взрыв, для моего слуха, практически издевательский взрыв хохота. Но я уже не слышал его, потому что в голове билась только одна мысль. Мы оказались хуже насекомых. Они издержали слова, а мы — нет. Это неправильно, — выдавил я из себя. Что меня в тебе удивляет, Александр? Трубецкой вдруг стал серьезным. Ты ведь Васильков, из той самой семьи, которая построила собственную империю, в том числе на костях конкурентов. А себя как сентиментальная барышня. Впрочем, он сделал паузу, смакуя момент. Зная импульсивность мужчин в вашем роду, это неудивительно. Что вы имеете в виду, князь?» Я начал заводиться. «Учитывая, как ты попал в штрафбат, я напрягся. Вот оно. О, да. Я знаю про твою маленькую выходку с нашим семейным салоном». Трубецкой похлопал меня по плечу, и от его прикосновения хотелось отмыться. «Не волнуйся, я не в обиде. Мальчишеская глупость — попытка избежать Нахимовки. Все мы были молоды». «Я вот в твоем возрасте угнал яхту отца и устроил гонки в кольцах караима-3. Чуть не разбился, зато какой был адреналин». Он рассмеялся, и офицеры подхватили. Очевидно, эту историю они слышали не раз. «Кстати, мой старший сын Никита, твой ровесник, как раз поступил в Нахимовское училище», — продолжил Трубецкой, наливая себе еще вина. «На первый курс, по балам лучший кадет потока». При других обстоятельствах вы могли бы встретиться и подружиться. Хотя нет, — он оглядел моих друзей. Вряд ли бы вы нашли общий язык. Никита очень разборчив в связях. Что-то внутри меня оборвалось. Может быть, это было упоминание Нахимовского, куда я должен был поступить. Может быть, снисходительный тон, которым он говорил о моих друзьях. А может быть, просто накопившаяся злость за уничтоженных богомолов, которые оказались честнее людей. «Ваш сын в Нахимовском?» — я перебил его. «Надеюсь, он не унаследовал отцовское умение нарушать договоры и убивать безоружных». Тишина упала на столовую, как топор палача. Трубецкой медленно повернулся ко мне, и в его глазах плескалась такая ярость, что воздух, казалось, искрил. «Что ты сказал?» «Я сказал, что вы подлец, господин капитан. Вы нарушили договоренность с существами, которые на поверку оказались честнее вас». Вы убили их не из необходимости, а ради развлечения и красивого отчета командованию. «Договоренность?» Никита Львович шагнул ко мне вплотную. «Договоренность с насекомыми?» «Ты совсем спятил в своем штрафбате, пацан?» «Какие договоры могут быть с тварями, которые жрут людей?» «Такие же, как с людьми, которые жгут тех, кто выполняет свое слово». Я тоже шагнул навстречу, и мы оказались нос к носу. «Ах, ты выродок!» Турбицкой побагровел. «Да я тебя...» «Что, сожжешь плазмой, как безоружных богомолов?» Офицеры крейсера повскакивали с мест. Мэри тихо сдвинулась, готовая вмешаться. Толик попятился. Капеллан остался сидеть, но я видел, как напряглись его плечи. Кроха медленно поднялся, и его тень накрыла полстоловой. «Ты... ты смеешь...» Турбицкой задыхался от ярости. «Штрафная мразь! Позор семьи Васильковых!» «Да твой отец перевернулся бы в гробу, увидев, до чего ты докатился. Защищаешь каких-то тараканов, обвиняя при этом офицера имперского космофлота?» «Мой отец научил меня держать слово», — сказал я спокойно. «Даже данное тараканом. «А вы, Каперанг, просто трус, который может воевать только с теми, кто не может ответить». «Да я тебя в порошок сотру, мерзавец!» «Попробуйте», — я усмехнулся. «Или вы воюете только с безоружными?» И тут Трубецкой сделал роковую ошибку. Он замахнулся. Открыто, размашиста, ладонью, как привык это делать с теми, кто подставлялся под удары начальства. Но я не входил в это число. Я был из джунглей Новгорода-4, где промедление означало смерть. И пусть пробыл я в них не больше недели, опыта я набрался как за всю жизнь. Мой кулак встретился с его аристократическим носом раньше, чем он успел довести свой замах до конца. Раздался сочный хруст, очень похожий на звук, с которым ломается хитин богомола, только потише. От моего удара князь Трубецкой отлетел на несколько метров и свалился на пол, схватившись за лицо. А между его пальцев потекла кровь. Красная, обычная, совсем не голубая, как можно было бы ожидать от такого аристократа.